Глава 20. -я. В клубке ядовитых змей. Николай высадили возле его дома в Зареченске, и только после этого по дороге в пансионат они заговорили. "Да", протянул Богданов. "Я до сих пор не могу прийти в себя", признался Ульянов. "Получается, что убийство Софьи Тертычной связано с моим похищением?" Богданов промолчал, глядя на дорогу, он сосредоточенно вёл машину и что-то обдумывал. Спустя минуту всё же ответил. Выходит, что так, случайность исключается. И вот что я думаю: её убили из-за того, что она увидела похищенного ребёнка, то есть вас. Наконец-то Ульяна взяла себя в руки и стала мыслить рационально. Попробуем смоделировать ситуацию. Тертычная приехала с подругой в деревню к её бабушке, и пока те отвлеклись из любопытства, отодвинула задвижку, вошла в комнату подхватил Богданов. А вы, будучи смышлёным ребёнком, рассказали, что вас похитили. Она меня пожалела, а вот её убийцы не пожалели. Вам крупно повезло остаться в живых, Ульян Сергеевна. Те же 3 пули могли достаться вам. Одно непонятно. Увлёкшись Ульяна всем телом развернулась к Богданову. Меня похитили в сентябре девяносто шестого, а Тертычных убили в июле девяносто седьмого. Плюс-минус, уточнил Богданов. Таким образом, Ульяна посчитала на пальцах. Прошло почти 10 месяцев. Думаю, что сначала преступники хотели обойтись бескровным способом, засадив её в психушку. Как видно, не обошлись. Хотелось бы знать почему, Ульяна вдруг встряпилась. Мой психотерапевт работал в то время в психоневрологическом диспансере и вспомнил терапевта. Он обещал заглянуть в свои записи, а вот это удачно Богданов повеселел. Как только поговорите с ним, немедленно позвоните мне. Теперь, что касается моих похитителей. Как не старалась Ульяна отсрочить обсуждение этой темы, ей всё же пришлось об этом заговорить. Теперь ясно, что одним из них был Горов. Хотелось бы знать, злым или добрым. Не понял. Следователь посмотрел на неё. Об этом вы не рассказывали. Когда я сидела в запрете, я слышала за дверью разговор двух мужчин. Один хотел меня убить и рвался в комнату, другой его не пускал. Не сдержавшись, Богданов прошептал в потонке: "Как думаете, кто был вторым?" "Я обещаю вам, Ульяна Сергеевна. Ну просто Уля. Я обещаю вам, Уля, что разыщу второго мерзавца, и если он жив, накажу". Чуть помолчав, он добавил: "Как и этого генерала спустя столько лет Есть хорошая поговорка. Богданов вёл машину, склонив голову, как будто набычившись. Как стараешься, так и выходит. Вы не поверите мне, проговорила Ульяна. Знаете, что для меня больнее всего? Игуров и Елена Петровна были друзья мяца, моими друзьями. И я привыкла считать их родными людьми, а они все эти годы знали и хранили эту постыдную тайну. Не мне вам рассказывать. Бывает и не такое. В и случае ли судьбы вы оказались в клубке ядовитых змей, которые выдавали себя за ваших друзей. И если хотите, что можно предположить, какую роль эти подлые люди сыграли в жизни и смерти вашего отца? Господи. Ульяна резко замолчала, потом, прокрутив его фразу в голове, сказала: "Об этом я не подумала. Придёт время, подумайте", успокоил её Богдан. А пока нужно свыкнуться с тем, что узнали. Вы человек бывалый, быстро в себя придёте. По рассказам отца в середине 90-х шёл серьёзный передел собственности, и было несколько попыток рейдерских захватов Технопласта. Гуров и Тигачёв, по его словам, очень помогли им. В благодарности ли, по какой-то договорённости, он отдал им на двоих 40% акций. Знаете, на зоне васуждённых есть такой приём, Сначала создать человеку проблему, а потом помочь их порешать. Чувство благодарности как рычаг для манипуляций. В течение нескольких минут они ехали молча. Потом Богданов снова заговорил. Не удивлюсь, если Тигачёв в этом тоже замешан. Прощаючись с у главного корпуса, Уляна посмотрела на часы и спросила Богданова: "По-моему, вы не ужинали?" Тот ухмыльнулся: "Не даже не обедал. Впрочем, как и вы. Ведёмте куда?" Ужинать я приглашаю вас. Чуть помедлив, Богданов вышел из машины, и было видно, что он чувствует неловкость. Было бы хорошо, если бы мы сегодня смогли поговорить с Тигачёвым. Хотеть придевить ему длинные рукава рубашки, насмешливо поинтересовалась Ульяна. Задержав на ней невнимательный взгляд, Богданов улыбнулся. Знаете, что меня особенно в вас восхищает? Поделитесь. Ваша способность в любых обстоятельствах твёрдо стоять на ногах. Это что? протянула она. Вы ещё не видели, как я стреляю. Они вошли в обеденный зал ресторана, сели за столик, но не успели заказать официанту еду, как вдруг вспыхнул ослепительно яркий свет. Дверь распахнулась, и в пустойный зал ворвалась ора вы киношников. Подольский, не замедляя, с примком направился к Ульяне. Приветствую. Послезавтра мы с вами смотрим отснятый материал. Я здесь причём? По ней было видно, что она не слишком обрадовалась. Кирилл Сергеевич сообщил, что вы уполномочены принимать решения. Он так и сказал в точности. Ладно, только сначала я с ним поговорю. Наблюдая за тем, как съёмочная группа постепенно перетекает на веранду, Ульяна поинтересовалась: "Будете снимать? Остались заявочные планы и так по мелочам". Подольского окликнули, и он перед тем, как убежать, пообещал: "Созвонимся". Уля А дверь к ним быстро шагал Кирилл. Наконец-то, пожав руку Богдану, он сел за стол. "Ну где ж ты пропадаешь? Я без тебя как без рук". "Прости, Кирилл, было много дел. Не слишком ли много времени ты посвящаешь расследованию? Для этого у нас есть Игорь Константинович". Ульяна опустила глаза. "Почему же ты не возразил Тигачёву и Гурову, когда они повесили на меня эту работу? Я не предполагал, что она отнимет у тебя столько сил". "Ну да ладно, Мы с Дюковым договорились, что дежурными вопросами занимается он, сказала Ульяна. К нему претензий нет, работает с полной самоотдачей. Зачем ты меня искал? На завтра назначены похороны, Елена Петровна. Хранить будут на Старокущинском кладбище. Прощание состоится в пансионате. Почему не сказал мне раньше? Ты была занята, и мы. Ульяна с грохотом отодвинулась от стола вместе со стулом. Понятно, то мне нужен начальник службы безопасности, если такие важные вопросы проходят мимо меня. Дюков толковый парень, справится без меня. Оля, не дури, Кирилл схватил её за руку. Сейчас как никогда необходим твой опыт. Мы не имеем права выпускать из-под контроля расследование убийства. Взглянув на Богдана, он обронил: "Простите", тот пробурчал, "без претензий". Взглянув на часы, Кирилл поднялся из-за стола и по-свойски чмокнул сестру в макушку. Всё, пока, мне надо идти. Да, и чуть не забыл. Прошу, посмотри отснятый материал у киношников. Вопрос чисто формальный, но его нельзя оставлять без контроля. Одновременно с тем, как ушёл Кирилл, официант подолужил. Он извинился за задержку, сославшись на то, что в связи с завтрашними поминками на кухне полная аврал. С террасы доносился галдеж киношников, которые продолжали съемки. Ульяна и Богданов ели в полном молчании. Первым заговорил следователь: "Как думаете, а при чем здесь фартук тартычный?" Ульяна повела головой: "Не знаю. Вот что думаю. Побыкновению По он сделал большую паузу. В пансионате есть кто-то, кто тычет нас носом и не позволяет они забыть. Мысль интересная, но до нее нужно дорастить." Не безронней проговорил Ульяна. Насмешничаете? Богданов отодвинул тарелку. Ну-но, посмотрим, что вас запоет, когда этот кто-то проявится. Уверенны, что это случится, без вариантов. Дождавшись окончания ужина, Богданов напомнил. Да, мне необходимо допросить Тигачёва сегодня. Прошу, позвоните ему и назначьте встречу. Ульяна взялась за телефон, наыскала номер и нажала на кнопку вызова. Гачаев ответил после шестого гудка, что он могло означать лишь одно. Он чем-то занят. Алло. Денис Андреевич, это Ульяна. Чего тебе? Его голос прозвучал жёстко, даже обиженно. Внушение по поводу Дюковой имело свои последствия. Где вы сейчас? осведомился она. В своих апартаментах в пансионате. И я очень занят. Придётся отвлечься, но ты нахалка. С вами хочет побеседовать следователь. Что за повод? Он сам вам расскажет. Пошли его в задницу, я готовлюсь к встрече на завтрашней панихиде. Улена стрельнула глазами в следователя, но передать слова Тигачёва не решилась и сделала очередную попытку. Денис Андреевич, вопрос очень важный. Да я смотрю, что ты совсем заигралась, прорычал Тигачёв. Не заставляй меня жалеть, что я попросил тебя заняться этим вопросом. Я велел тебе потушить пожар, а ты его раздуваешь. Всё, отбой. Однако через несколько секунд Ульяна поняла, что отбой не состоялся, и Тигачёв забыл отключиться. По характерному стуку было ясно, что он отвернул телефон. Голос Тигачёва прозвучал глуше обычного. Повтори, что ты сказал? Не надо мне угрожать, ответил ему Флея. Ульяна мгновенно сориентировалась, включила громкую связь и положила трубку на стол. Богданов проследил за ним взглядом, услышав голос Флеера, выхватил из кармана свой мобильник, включил диктофон и положил его рядом с телефоном Ульяна. Наступила минутная пауза, после которой снова раздался голос Игачёва. Вот значит, до чего ты докатился, Вадим. Вижу, добра не помнишь. А что, если я сам расскажу Ульяне и Кириллу, какую роль ты лично сыграл в устранении их отца? Олена ощутила, как горячая волна прошлась по всему телу. Пальцы на руках задергивались, а лицо искавал ледяной холод. Она рванулась вперёд, чтобы взять телефон, но Богданов перехватил её руку и прошелестел одними губами: "Спокойно, слушаем. Только посмейте", злобно сказал Флеер. "Вы сами мне приказали. Что? Когда? А ну-ка напомни." "Издевательски осведомился Тигачёв. Вы сами приказали отвезти железника в приёмное отделение, но при этом не торопиться. Вы знали, что живым его не довести, и надо вызывать кардиологическую реанимацию". Богданов поднялся на ноги, подошёл к Ульяне и крепко прижал к себе. Сцепив руки в замок, она смотрела перед собой неподвижным взглядом. "Что ж ты не вызвал?", спросил Тигачёв. Это вы убили его, вы, дурачок. Неужто не понимаешь, что всё равно окажешься крайним. Смотрите, как бы вам не оказаться крайним. Так, спокойно протянул Денис Андреевич. А ну выкладывай, что за камушек ты прячешь за пазухой? Я видел, как вы тащили гору во в гринваген, выкрикнул Флеер. Вот оно что? Продел Тягачёв и чем острее делался разговор, тем мягче он говорил. Ах ты ж гадёныш. Не смейте так меня называть. Вот что я тебе скажу, жедовский сучонёш. Из этой истории нам не выбраться поораздню, или выбираться вместе, или в тюрьму. На мне ничего нет, чуть успокоившись, буркнул Фляй. А вот вы увёзли по полной. Говорю, мы с тобой одной верёвкой повязаны. Советую держать язык за зубами. А то что? с вызовом выкрикнул Фляй. Хана тебе, дорогой. Из трубки послышался звук шагов и хлопнула дверь. Богданов схватил телефон у Ляны и нажал отбой. Надеюсь, он не заметил. Ульяна разрыдалась, Богданов заставил её подняться со стула и снова обнял. Надо успокоиться, Уля. Только так мы сможем докопаться до истины.